150. -е. Люди не умеют найти самое прекрасное. Они забывают лучшие минуты просветления. Но такие часы даны всем, несмотря на разные состояния. Как алмаз вспыхивает такое мгновение просветления. Оно весьма кратко. Но в такой краткости заключается касание надземного мира. Незабываемо такие касания. Они как светочи на земле и превышают рассудок. Особенно нужно беречь искры надземные.